от локтя до кисти. Кок отскочил с сатанинским выражением лица, выставив перед собой нож для защиты, но лич отнесся к происшедшему невозмутимо.